Глава десятая. «Леди съехали весьма быстро, да так, что я просто уснула, когда все внезапно затихло. Спит она. В дверях стояла Мир и смотрела на меня со вселенской скорбью. А убирать после гостей кто будет? Вся гостиная вином залита, а в комнатах грязь. Видимо, ее магия не смогла меня разбудить, пришла сама». «Не пойду!» — закрыла глаза, чувствуя какую-то дурноту и головокружение. Ерошка, присутствуя где-то на периферии сознания, сообщил, что не смог меня разбудить, я очень крепко спала. Кажется, это называется «растратить магию», но радостно сообщил, что в комнатах он убрался, заодно отмыл клазет, а вот на гостиную сил у него не хватило. «Я пожалуюсь лорду!» — сказала Мирта и ушла, хлопнув дверью. Грохот отозвался у меня в голове таким взрывом, что я окончательно проснулась. Лорд, что-то может мне сделать? уточнил у домового, который раздобыл кружку с теплым чаем и убрал пустую посуду в кухню. У него много магии, и сейчас он весьма зол. Кто его знает, как бы не навредил. Сделаю вид, что убираюсь в гостевых, а сама там полежу. И то дело и я предупрежу, когда кто-то пойдет в твою сторону, хозяюшка, обрадовался он. Швабру ведро и тряпки переместил в комнаты. Поторопись, ключница пошла к лорду ябедничать. «Мымра!» – буркнула я и допила чай. Остатки мёда и хлеба доела, домовой забрал посуду и смахнул крошки со стола, полностью уничтожая улики и скрывая то, что я себе сегодня позволила. Быстро подхватив передник и чепчик, поспешила на третий этаж. Уже находясь в комнатах, отдышалась, привела себя в порядок, переплела косу, ополоснула лицо, нацепила дурацкий чепчик и хмыкнула, посмотрев на себя в зеркало красотка лицо бледное вытянутое мешки под глазами и какой то лихорадочный блеск в зрачках добавить еще красные руки и мешковатое платье болтавшееся на мне как на вешалке точно красотка я прилегла на край кровати пытаясь вспомнить что же такое мне снилось что я даже не услышала как меня будил ерошка «Странно как-то. Сон точно был. Опять какое-то очень яркое и весьма приятное воспоминание. Но потом мозг все спрятал. Я точно была там. Рядом был кто-то, с кем было хорошо, уютно и даже безопасно. Кто же это? Может, у меня есть покровитель? Родители? Ерошка, а ты можешь смотреть то, что у меня есть в памяти, раз мы разговариваем, не видя друг друга?» «Это нет, хозяюшка, мы домовые такой не можем. Общаемся на подсознательном уровне, так как я привязан именно к тебе и еще». Он умолк, нагнетая интригу. «Давай, выкладывай», – заинтересовалась я. «Я могу управлять замком». «Чего?» – не поняла я. «Не так начал», – расстроился домовой. «Если провести специальный ритуал, то я смогу управлять домом, проникать в любой уголок, создавать и убирать пространство, защитить замок». «Зачем это тебе?» «Ты станешь хозяйкой». «Тогда вопрос, зачем мне этот мрачный, находящийся на конце света замок?» улеглась, поудобнее вытянув ноги. «А как же сокровище?» обиделся домовой, посчитавший, что я должна была обрадоваться новости. «Вот представь, стала я хозяйкой этого замка, выгнала мир Тальберта и даже кучера на всякий случай». «Прекрасное зрелище!» — восхитился Ерошка. «Я остаюсь одна, на краю света, по сути, украв, даже захватив чужой замок. Об этом будут знать все, меня поймают, когда я решусь выйти и посадят в тюрьму, как воровку». «И казнят», — загрустил домовой. «Ну, так-то я смогу идти с вами куда угодно. Главное, камушки заговоренные с собой забрать. О сокровищах знает только дракон лорда Альберта. А он, по сути, скорее мертв, чем жив. И ему все равно уже...» «Мертв?» — скачила я. Животину было жалко, человека нет. «Скоро произойдет обрыв магической связи, и дракон уйдет в свет. Его человек проживет обычную жизнь, кажется, даже без магии». «Альберт это знает?» «Он во тьме говорил же», — попенел меня домовой. «Ничего не видит, замерзла душа». «Ты говоришь загадками», — возмутилась я. «Во тьме это как, заклинание какое или что это?» «В таком я не разбираюсь, только вижу ледяной кокон магии вокруг него». «Как узнать?» «Так ты, хозяюшка, сможешь сама это посмотреть, когда Альберт спать будет. Щит слабеет, вдруг что-то и заметишь». «Амулет? Знак? Да и вообще, как ты себе представляешь меня в спальне лорда?» Даже села на кровати в возмущении. «Он спит так сильно, что и не почувствует твоего присутствия, а ты, как его пара, наверное, сможешь понять, в чем причина гибели дракона». «Напомни, зачем мне это нужно?» «Животинка же умрет», — серьезно заявил Ерошка. «А, ну да». Ты давай пока поищи в книгах, куда мы можем сбежать, а сокровища попробуем добыть, как ты сказал, чуть позже, чтобы не с пустыми руками уходить. Да и конюху надо будет подкупить, чтобы до ближайшей таверны довез. «Вот, это уже разумно. Ключница тебя потеряла, бегает ищет, и еще за собой лорда гоняет, а он рвет и мечет, не знает, на ком гнев свой выместить». «Ага». «Увлажни палы в обеих комнатах и наполни мне ведро грязной водой». Бодро вскочила я с кровати, подхватила швабру, намотала на нее тряпку и, макнув в воду, начала старательно тереть. Дверь внезапно распахнулась, и в комнату влетел Альберт, поскальзываясь на влажном полу и едва успевая схватиться за косяк, чтобы не упасть. Его взгляд был полон бешенства, но он с достоинством мгновенно выпрямился». «Куда по-мокрому?» — завопила и замахнулась на него шваброй, тыча ею в его лицо. «Я только вымыла!» «Ты что себе позволяешь?» — схватилась за плоскую грудь Мирта. «Я говорила, девка дурная!» «Чего это? Сказали пойти убраться, я убираюсь, что не так?» Опустила оружие, попутно мазнув по белоснежному жабу Альберта и сделав вид, что не заметила этого. Мужчина настолько оторопел от моей наглости, что злость у него пропала. Он растерялся и попытался сбежать. Дымовой шустро подвинул под ноги Альберта ведро. Альберт, конечно же, наступил на него, и нога моментально там застряла. «Да демоны вас всех раздери!» — взвыл он. встряхнул ногой, избавляясь от ведра, разливая воду и падая прямо в лужу. «Ой-ой!» — закричал я, включая дурочку. «Сейчас все соберу! Что же вы так неаккуратно, лорд!» «И как давай мазюкать по лицу грязной тряпкой?» Прервала все это Мирт, которая не выдержала такого надругательства над хозяином, и грохнулась в обморок. Альберт, воспользовавшись тем, что я отвлеклась, вскочил и сбежал. А я впервые за все это время здесь откровенно рассмеялась. На душе стало так легко и захотелось даже повторить. Но пока этого достаточно для первой мести. В том, что она не последняя, даже не сомневалась». «Перед тем, как я отсюда сбегу, ох, я им тут всем устрою райскую жизнь!» Потерла в предвкушении ладони. Потом вспомнила о лежащей в обмороке Мирт. Жалко ее, старая она уже. Смерти я бы ей точно не хотела. Поднялась с корточек, подошла к ней, наклонилась и аккуратно похлопала по щекам. «Что случилось?» Она смогла открыть помутневшие глаза. «И тут меня понесло. Зачем и почему, сама не знаю». «Устали вы, вам бы отдохнуть, трудитесь, как пчелка с утра до поздней ночи, а ведь у вас уже возраст, а кто это ценит?» Я помогла ей встать. «Какой возраст?» — не понимала Мирт, оперевшись на мою руку. «Пожилой, вам бы уже отдыхать в своем домике, в теплых краях, пить чай, сидя в кресле-качалке, и смотреть на свой красивый сад, а не подтирать зад капризному лорду!» — распиналась я. «Мне?» — она так искренне удивилась. «Вам? Кто о вас позаботится здесь? Лорд только требует, а вы всю жизнь на этот замок положили. Неужели не заслужили спокойную старость, личную помощницу, которая будет вам помогать обсуждать городские сплетни, водить по лавкам?» Она умолкла, я прямо почувствовала, как ее мозг заскрипел, переваривая столь интересную информацию. Я довела женщину до ее комнаты, помогла лечь на кровать и прикрыла краем одеяла. Отдыхайте! И тихо вышла из комнаты ключницы, вернулась к себе и тут же начала допрашивать ерошку. Что с этим недодраконом? У него треснул ледяной кокон, удивленно произнес Ерошка. Может, это подсобит ему преодолеть тьму? Нестандартная ситуация, видимо, выбила его из привычного снобизма. В грязи повалялся тряпкой половой похоленной физиономии. «Получил?» — хихикнула я. «Я, кстати, пока ты, хозяюшка, смеялась, еще магии получил. Гостину отдраил, лужу убрал, сейчас обедом займусь. Ключницу и правду устала, спит». «И я хочу готовить!» — обрадовалась я. «Что будем делать? Блинов хочу, сможешь?» «Смогу!» — важно заявил Ерошка. Я вошла в пустую кухню в кладовке, пересмотрела овощи, крупы и решила сварить лапшу, тем более, что я нашла целую курицу для бульона». Быстро порезав ее на части, опустила в чугунок, который поставила на печь. Здесь она была интересная, как в деревнях моего мира, кирпичная, обмазанная, глиной, Сверху видна была чугунная поверхность с тремя отверстиями, с закрытыми многочисленными кружочками. Я, сдвинув нужное их количество, поставила чугунок на огонь. Дымовой подкинул дров, а я залила мясо водой. Начистила картошки, нарезала соломкой, нашинковала морковь и лук. В кладовке нашла высушенную зелень, тоже добавлю туда. Бульон закипел, собрала в миску пенку и оставила вариться, только добавила в воду соль. Ерошка шустро замесил тесто и поставил поближе к печи, чтобы поднялось. На дрожжах удивилась я наличию этого вещества в мире. «Не знаю, что это, но тут закваска как начнет пузырями тесто идти, так и начну печь». Если не знаешь, что это откуда узнал, как делать блины, посмотрел на него, а он замер, застуканный мной на середине кухни. Так ты, хозяюшка, так четко все это представила, как их делать, как печь, что я даже не сомневался в рецепте, улыбнулся он в усы и важно подбочинился. Ты, главное, подробно представляй, а я уж расстараюсь. Надо подумать над этим, какие перспективы в еде открываются.